«Я сам такой!» Федор усмехнулся, и снова судорога промелькнула по изрытому оспой лицу. «Зачем ты деду понадобился? Вот что мне интересно!» В это время только, с утра непрекаяно мотавшийся от реки к костру, от костра к реке, вдруг завопил истошно и побежал к берегу, размахивая руками.